Ранее тем же днем Джулс. Невеста. Я открываю глаза. Важный день. Я почти не спала прошлой ночью, а когда уснула, мне снился странный сон. Разрушенная церковь, Я вижу, как вокруг оседает пыль, когда вхожу. Я проснулась, чувствуя себя не в своей тарелке. Это паранойя от выпитого, точно. Я уверена, что до сих пор ощущаю запах водорослей, хотя прошло уже несколько часов с тех пор, как их убрали. Выл первым делом ушел в свободную комнату в знак уважения к традициям. Но я поймала себя на мысли о том, что очень хочу, чтобы он был здесь. Неважно. Я дойду до конца усилием воли, И благодаря приливу адреналина мне придется. Я оборачиваюсь и смотрю на платье, висящее на вешалке. Защитная накидка развивается туда-сюда. Я уже поняла, что в этом месте есть ветер, который каким-то образом проникает внутрь, несмотря на закрытые двери и окна. Он кружит, целует себя в шею, мягко, будто касаясь пальцами, пробегает по позвоночнику. Под шелковым халатом на мне белье, которое я выбрала для сегодняшней ночи в Коко -де мэр. Самые нежные кружево, тонкие, как паутина, соответствующего мероприятию кремового оттенка. Очень традиционно на первый взгляд, но на трусах ряд крошечных перламутровых пуговиц, которые можно полностью расстегнуть. Мило, но на самом деле очень грязно. Я знаю, что Уиллу потом это очень понравится. Движение за окном привлекает мое внимание. Внизу на скале я вижу Оливию. Она в том же мешковатом джемпере и рваных джинсах, в которых была и вчера. Босиком пробирается к краю, туда, где море разбивается о гранит, взрываясь пеной. Почему, черт возьми, она не готовится, как следовало бы? Ее голова и плечи опущены, спутанные волосы развиваются. В какой-то момент... Она оказывается так близко к краю, к буйству воды, что у меня перехватывает дыхание. Она может упасть, и я не успею спуститься, чтобы спасти ее. Она может утонуть прямо там, пока я беспомощно стою тут. Я тарабаню по оконному стеклу, но мне кажется, что она меня игнорирует или, допускаю такую возможность, не слышит из-за шума волн. К счастью, кажется, она отошла дальше от обрыва. «Ладно, не буду больше за нее беспокоиться. Пора мне уже начать готовиться. Я запросто могла бы нанять визажиста с материка, но ни за что на свете не передала бы контроль над своей внешностью кому-то другому в такой важный день. Если Кейт Мидлтон довольствуется собственноручным макияжем, то и я могу». Я тянусь за косметичкой, но от неожиданной дрожи в руках все с грохотом падает на пол. «Чёрт! Я никогда не бываю неуклюжей! Я нервничаю!» Я смотрю вниз на рассыпавшееся содержимое. Сверкающие золотые тюбики туши и губной помады, бегущие от меня по половицам, перевёрнутую пудреницу, оставившую бронзовый след. Там, посреди всего добра, лежит маленький сложенный листок бумаги, слегка почерневший. От одного его вида... У меня кровь стынет в жилах. Я смотрю, не в силах отвести взгляд. Почему такая мелочь занимала такое огромное место в моих мыслях в течение последних двух месяцев? Ради всего святого, зачем я ее оставила? Я разворачиваю записку, хотя мне это и не надо. Все слова отпечатались в моем сознании. Уилл Слейтер не тот, кем ты его считаешь. Он изменник и лжец. «Не выходи за него». Я уверена, что это какой-то ненормальный. Уилл всегда получает письма от незнакомцев, которые думают, что знают его, знают все о его жизни. Иногда я становлюсь объектом их ненависти. Помню, как в интернете появилась пара наших фотографий с подписью «Уилл Слейтер ходит по магазинам со своей собачонкой Джулией Киган». Видимо, в интернете тогда нечего было обсудить. И хотя я знала, знала, что это ужасная затея, но в итоге я просматривала комментарии под фотографией. Боже, я уже видела всю эту желчь, но когда она направлена непосредственно на тебя, то кажется особенно ядовитой, ужасно личной. Я будто наткнулась на эхо моих самых неприятных о себе мыслей. Боже, она думает, что вся из себя такая, да? Выглядит как настоящая ска, как по мне. Господь, разве ты не слышала, что нельзя спать с мужиком, у которого ляжки тоньше, чем у тебя? Уилл, я-Т-Л, выбери меня вместо нее. Она тебя не заслуживает. Боже, я ее ненавижу прямо с первого взгляда, сопливая корова. Почти все комментарии были такими. Трудно было поверить, что так много совершенно незнакомых людей чувствуют ко мне такую злобу. Я прокрутила страницу вниз пока не наткнулась на пару фанатских комментов. «Он выглядит счастливым. Она ему подходит. Кстати, она же редактор загрузки. Обожаю этот сайт. Они хорошо смотрятся». Даже эти добрые комментарии по-своему напрягали. Как будто кто-то из них знал Уилла, знал меня. Будто они могли судить, что для него хорошо. Уилл — живой человек. Но с такой известностью, как у него, такое случается сплошь и рядом, потому что он еще не поднялся до тех, кому он подчиняется. Однако эта записка отличается от тех комментариев в интернете. Она более интимная. Ее бросили в почтовый ящик без марки, значит, доставили лично. Кто бы это ни написал, он знает, где мы живем. Он или она приезжали к нам в Ислингтон, который до недавнего времени был моим домом. Менее вероятно, конечно, что это случайно ненормальный. Или это мог быть самый худший вид ненормальных. Но мне пришло в голову, что это может быть кто-то, кого мы знаем. Даже тот, кто приезжает сегодня на этот остров. В тот вечер, когда пришла записка, я бросила ее в камин. Через несколько секунд я выхватила ее, обжигая при этом запястье. У меня все еще остался отпечаток. Блестящая розовая метка на нежной коже. Каждый раз, когда я ее вижу, думаю о записке, спрятанной в тайнике. Четыре маленьких слова. «Не выходи за него». Я разрываю записку, рву ее на мелкие кусочки снова и снова, пока она не превращается в бумажные конфетти. Но этого недостаточно. Я несу обрывки в туалет и дергаю за цепочку, пристально наблюдая, пока все кусочки не исчезают в водовороте. Я представляю себе, как они спускаются по водопроводу в Атлантику, в тот же океан, что окружает нас. Эта мысль беспокоит меня больше, чем следовало бы. В любом случае, теперь ее нет в моей жизни. Она исчезла. И больше я не стану о ней думать. Я беру мою расческу, завивку для ресниц и тушь. Мой арсенал — колчан моих стрел. Сегодня я выхожу замуж и это будет чертовски сногсшибательно.